И теперь Филис прижимала пижаму к груди, как будто нарисованные форели были живыми, и пытались вырваться на свободу. Внезапно она показалась Лизе более худой и хрупкой, чем раньше. Ещё больше тревожил тот факт, что она постоянно теряла вещи — садовую лопатку, кухонные ножницы, а теперь ещё и корзинку для шитья. «Здесь отвалилась пуговица», — сказала Филис, крутя пижаму в руках.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 в конце концов выйдут на Рэнгли-роуд, огибающую заднюю часть леса. Если повернуть налево по Рэнгли-роуд, то можно дойти до Хилл-роуд, которая ведёт обратно к центру города. Зачем они решили возвращаться домой кружным путём? «Что вы делаете с Эви?» — требовательно спросила Лиза, как только догнала их. Лес здесь стал гуще, без заметных тропинок.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 «Зачем?» – настаивала Лиза. Её мысли вращались по кругу. Она была возмущена тем, что над ней потешаются. Как могла Эви так поступить с ней? «Низачем!» – посмеиваясь, отозвался Джеральд. Его волосы были ещё более сальными, чем обычно, а прыщи на лбу имели болезненный вид. Бекка захихикала вместе с ним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 Но это имело значение. Эви предала ее.